Ширинка Капитан был злой, как собака, потому что половину дня проходил с расстегнутой ширинкой, и никто ему не сказал. Не заметить конфуза было невозможно. Из ширинки, черных джинсов, торчал кусок красной футболки, поверх которой, по случаю некоторого похолодания, был надет черный же свитер. Трусы на капитане были тоже черные, и если б алая, под цвет пролетарской крови футболка, отчаянно семафорившая из капитанского клюза, то на оплошность действительно можно было бы не обратить внимание но футболка торчала. Капитан шагал по диагонали своей каюты и поименно вспоминал всех, кого встретил сегодня на своем жизненном пути. Сам он заметил непорядок лишь несколько минут назад, когда зашел в свой персональный горьон по малой надобности и обнаружил, что треть работы уже сделана. Причем, совместив и проанализировав факты, капитан пришел к выводу, что сделано она была еще с утра. Он справил нужду, застегнул джинсы, еще раз проверил замок на прочность и, выйдя из туалета, принялся измерять шагами биссектрису своей каюты Люкс. Биссектриса была длинная, но маленькая. Проходя быстрым шагом мимо входной двери, капитан резко сменил курс и подался на мостик. Электрик Матвеев знал, что рано или поздно ему придется это делать, но надеялся, что не скоро. В принципе, его устраивало на флоте все, кроме одного. Дядя Матвеева, механик-наставник в большом авторитете, не предупредил своего племяша протяже, что судовым электрикам иногда приходится лазать на мачты, потому что топовые огни, кто бы мог подумать, время от времени перегорают, и их надо менять. Когда Матвеев расписывался под листком должностных обязанностей и случайно прочитал про такое дело, ему стало по-настоящему плохо. Матвеев боялся высоты. И не просто боялся, а страдал соответствующей фобией. Матвеева тошнило даже при переходе Виадука, ведущего от морского вокзала к стоянке такси. Задний топовый огонь перегорел еще в субботу. И всю ночь на воскресенье огромный пароход шел утром. как рыбацкая джонка с единственным рабочим топом. Утром, сразу после какао и сыра, электрику было сказано устранить неполадку. И до обеда он прятался в узких электрических трассах, боясь, что его заметят и потащат на мачту. Лезть туда в пьяном виде Матвеев не мог по двум причинам. Во-первых, он совершенно, абсолютно не переносил алкоголя. А во-вторых, никогда бы не решился подвести своего дядю, который был самых честных правил и которого надо отдать должное им обоим, искренне уважал. Таким образом, лопаты против фобии у Матвеева не было. После обеда он стал искать электромеханика, чтобы лично наврать его о том, что у него у Матвеева болят копчик и левый локоть. Вахтенный второй был на мосту один. Он сидел перед экраном локатора и, пуская сигаретные кольца, аккуратно вставлял в них логарифмическую линейку. «Где матрос?» — рявкнуло сзади голосом капитана. Штурман вздрогнул, вскочил и перевернул локтем пепельницу стоявшую на локаторе. «Владимир Георгиевич!» — оторопел пробормоталон, наклоняясь собирать бычки. Когда туловище второго проделало половину наклона, капитан заметил, как тот... Бросил взгляд на его капитанскую ширинку. «А вот хуй тебе!» — подумал он. «Так где я спрашиваю матрос?» — повторил мастер голосом человека, которого никогда не боюкала мама. «За кофе пошел. Я его попросил кофе принести. С опаской глядя на смерч посреди ясного неба объяснил второй помощник. Ну, кипятку». «Распиздяй вашу душу!» — сказал капитан. пронесся вдоль мостика и выплеснулся на трап. Начальник рации как раз выходил из радиорубки с какими-то длинными проволоками в руках, когда сверху его чуть не прибило капитаном. Матвеев думал выиграть время, за которое ситуация каким-нибудь образом разрешится самостоятельно. Варианты были такие. На мачту, пожалев его копчик, полезет кто-нибудь другой, например, электромеханик На мачту вообще никто не полезет, потому что народ напорится на рифы, и все, в том числе, конечно, Матвеев, спасутся на шлюпках. Пароход попадет в шторм, и мачта, сломавшись пополам, рухнет к ногам Матвеева, который быстренько, пока никто не видит, поменяет лампочку в прожекторе. При этом сам Матвеев прекрасно понимал, какой бред несет его мозг больной боязнью высоты. Понимал, что толстый электромеханик с его животом наперевес сроду не полезет на топ ввиду того, что на пароходе есть он, худой очкастый электрик Матвеев. Понимал и, тем не менее, шел разыскивать электромеханика, чтобы брать ему прокопчик. С капитаном, который еще ничего не знал о своей растянутой ширинке, глубоко задумавшийся Матвеев столкнулся у выхода из надстройки. — Извините, — сказал Матвеев, поправил слетевшие очки и увидел красный флаг. — Куда спешим? — вопросил капитан, добродушно глядя на растерявшегося салагу. «Работа, не погода. Стояла и стоять будет а «Ха-ха!» «Хе-хей!» — автоматически поддержал Матвеев, без интереса рассматривая алый лоскут и думая про мачту. «Как вообще работает?» — желал тем временем общаться с народом капитан. «Копчик...» «У меня...» «Это...» «Болит...» Матвеев, наконец, с усилием вспомнил слова. «Копчик, да ты что...» «У меня вот тоже было», — обрадовался капитан. «Купчиковая киста. Пришлось операцию делать. А у тебя не вскрывалось еще?» Матвеев, почуяв в капитане единомышленника, поднял глаза и сказал. «Не хочу я на мачту». Капитан удивленно шевельнул бровями, отстранился от Матвеева, оглядел его сверху донизу и безошибочно все понял. «Ну-ну», — сказал он. И, обогнув несчастного бледного электрика, вошел в надстройку. По закону подлого жанра, первый же, кто встретился мастеру, был электромеханик. «Полезешь ты, Саныч, на мать, что чую!» – посмеиваясь, сообщил ему мастер, не сильно ткнув пальцем в живот. Электромеханик проехался взглядом по распахнутой капитанской ширинке, Хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а просто пошел искать электрика. Нашел он его сразу. А капитан отправился к себе, справить малую нужду. Через десять минут он уже чуть не зашиб начальника рации. Владимир Георгиевич укоризненно протянул интеллигентный начальник рации, прижимая проволоки к груди. Но напугали, но честное слово... Извините, Сергей Николаевич, чуть был не произнес капитан, но внезапно перехватил взгляд начальника, скользнувший вниз и вдоль по оси. А хер ли по сторонам не смотрите, ответил он. И начальник рации тут же остался далеко позади. На главной палубе никого не было, не считая старшего механика, несшего на блюдце два бутерброда с маслом. Улыбаясь, стармех шел как раз навстречу капитану, а капитан, ускоряя рандеву с дедом, внимательно следил за его глазами. — Пошли по чайку, Георгиевич! — сделанный доброжелательностью сказал Стармех, и капитан увидел, как тот мазнул глазами по границе, которая теперь уже была на замке. — Иди в жопу! — сказал капитан, не останавливаясь. — ты чё, Георгиевич? — Стармех открыл рот. — Со своим чаем! — уточнил капитан, и обогнув на большой скорости Стармеха, чуть не вышиб из его рук плються бутерброду. — Ну, ёпт! качал головой стармех, откусил от хлеба и продолжил свой путь к себе задумчиво жуя. Путь же капитана был тупиковым. Через несколько секунд после мимолетной, но яркой встречи с дедом на его трассе оказалась дверь буфетной. «Почему?» — ворвался капитан в буфетную и осекся. Внутри никого не было. Сделав два круга в узком пространстве между электротитаном и портомойками, капитан открыл холодильник, закрыл его, Выдвинул ящик стола, в котором, как в сотах, стояли сахарницы, с грохотом задвинул обратно, с чувством глубокого неудовлетворения покинул царство обслуживающего персонала и устремился на бак, где, возможно, в это время был боцман. Что сказал электромеханик своему подчиненному, неизвестно никому. Но когда спустя 10 минут Матвеев стоял на мачте и работал работу, ему вдруг стало интересно, как он туда попал. Матвеев не помнил ни того, как шагнул с навигационной палубы на скоб трап ни того, как по нему поднимался, ни того даже, как пристегивался карабином, ничего. Он просто посмотрел вниз, и ему вдруг стало удивительно легко и радостно. Матвеев тихонько засмеялся. Пароход сверху выглядел нелепо, потому что был слишком узким, а туда-сюда людишки неуклюжими и очень забавными – Им, Гагарам, непонятно наслаждение. По соседству с Матвеевым цеплялась за мачту синяя, как стеклышко из калейдоскопа неба. Матвеев засмеялся громче, и встречный ветер, надув его щеки, провалился в легкие. Матвеев закашлялся, не переставая смеяться. Капитан, вылетевший из надстройки по направлению к баку, услышал с неба какие-то звуки, остановился и задрал голову. На мачте, пристегнутой страховочным ремнем, сгибаясь от кашля и смеха, стоял совершенно счастливый электрик Матвеев. «Эй!» — крикнул капитан. «Чего смешного-то, а?» Матвеев увидел капитана и внезапно вспомнил, как из его ширинки торчал красный лоскут. «С кем не бывает?» «Хороший человек все-таки, капитан!» И копчик ему резали. «Вот надо же! Хороший человек!» «У вас ширинка!» — сообщил Матвеев сверху. Ветер снес его слова на корму. «Что?» — не расслышал капитан. «У вас ширинка расстегнута!» — заорал, что есть моча Матвеев. «Ширинка расстегнута на штанах!» «Застегнул уже!» Буркнул капитан и пошел своей дорогой на бак, который, однако, как-то в раз перестал его манить. «Ширинка, бля!» — бубнил он. «Вот, долбоек, прости мою душу грешную! Ширинка!» А Матвеев, поменяв лампу, еще какое-то время постоял на мачте. Наконец замерз и нехотя слез вниз, и до самого вечера светился глазами, Как будто тронутый небом.